«Прекрасно! Может быть, где-нибудь, где поменьше ступенек? Эти проклятые лестницы черт знает как действуют на мои колени!» «Да ну! Хоть в этом мы единодушны Глоктов в последний раз окинул взором троицу. Лицо лысого старика было непроницаемым, как стена. Долговязый юноша тревожно поднял голову и тут же отвел взгляд. Северянин все еще хмурился, поглядывая на дверь уборной. «Шарлоданы, самозванцы, шпионы!» Но как доказать это? Всего доброго, господа. И Иглок-то захромал к лестнице со всем достоинством, какое только мог в себе найти.